Потом пошел обратно. На душе было тяжело. Казалось, весь город вымер. У входа в отель он увидел Рабе. «Добрый вечер!» — сказал он. Достал пачку сигарет и протянул тому. Рабе вздрогнул и поднял руку, словно защищаясь от удара.